«Видеть-то видел», — ответил он, — «но проходить через такое наутлой лачонке не доводилось. Вы медвежок запорите, мисс Дженни. Бог с ним, с движком, лишь бы яхта не рассыпалась в прибое». В голосе Дженни звучали какие-то безумные нотки. Я оглядел рубку. Все мы надели спасательные жилеты. На наших бледных лицах застыло напряженное выражение. «Мак!» Отпустишь лень плавучего якоря, как только прибой начнет нас качать, сказала Дженни. Тогда он нам понадобится. Не думаю, что бумаг нуждался в специальных указаниях. Он сжимал лень в своих шишковатых ладонях и смотрел вперед. Вокруг глаз у него пролегла сеточка из тысячи морщинок. Свет потускнел и стал серым. Козырек забрасывал ошметками пены. По стеклу стекала вода. Машина работала на полных оборотах, и Айлин Мор шла в самую середку бреши со скоростью семи узлов. Скалы по обе стороны устья надвигались на нас. Яждах в двадцати по курсу в небо взмыл огромный столб воды. Когда он рухнул, я ясно увидел красную от ржавчины триколу. Она лежала между двумя гладкими скалистыми уступами. Айлен Мор внезапно подхватила отхлынувшей волной, но мгновение спустя она опять пошла вперед в брешь. Дженни не могла рассчитать с точностью до секунд, когда лучше войти в устье, да это и не имело большого значения. Все равно встречи с яростной кипением прибоя не миновать. Держитесь крепче! — крикнула Дженни. «Подходим — Подходим! Подхваченной гребнем бурной волны А Элен Мор стремительно понеслась вперед. Слева над нами нависал колоссальный каменный шпиль. Волна на мгновение обнажила его гранитный черный пьедестал, с которого каскадами стекала вода. Несши на свал обрушился на башню. Мы очутились на гребне, и нос с яхты задрался к свинцовому небу. Потом его захлестнула громадная прибойная волна. Штурвал у нас в руках заплясал, нос яхты повернулся. Мы оказались на подошве волны. Айлин Мор стояла чуть ли не поперек прохода. Дженни крутанула штурвал, и яхта стала медленно разворачиваться. Плавучий якорь тащился за кормой, а Айлин Мор напоминала перепуганную лошадь. «Алумбра!» — вдруг заорал Дерт. «Сзади!» У подножия каменного шпиля набиралась его очередная волна, высокая, как гора. С ее изломанного гребня, будто растрепанные на ветру волосы, стекали седые и желтоватые от пены струи воды. Казалось, она разнесет суденышко в щепки. На нас защищал каменный педестал. Волна с грохотом разбилась об него, превратившись в огромную пенную простыню и накрыв нас, будто лавина. Наши крики потонули в ее плеске. Стеклянный козырек разлетелся, как иишная скорлупа. И пенная вода завела рубку. Яхта накренилась, закачалась и исчезла под водой. Я ничего не видел и не мог дышать. Страшная тяжесть навалилась на грудь. и отчаянно вцепился в штурвал и лишь чудом не сломал руки. Нас несло так стремительно, словно мы мчались вниз с гигантской горы. Потом Айлин Мор вздрогнула и выровнялась, волны швырнули яхту к небу, вода хлынула с палубы из рубки, потащила меня за ноги. Я услышал рев бешено вращавшегося в воздухе винта. Мы снова с грохотом рухнули на воду. Слава Богу, что нос яхты по-прежнему смотрел прямо на Триколу. Лень плавучего якоря оборвался, и яхта оказалась во власти волн. Штурвал плясал у меня в руках, но я удерживал Айлен Мор на курсе. Мы снова зарылись в прибойную волну, но на этот раз яхта накренилась не так сильно. Мало-помалу вода стекала с палубы, и я увидел, что море впереди сравнительно спокойное. Вторая волна пронесла нас сквозь брешь, как доску для серфинга. «Прошли!» — крикнул я Дженни. Она лежала на палубе, Мокрые волосы скрывали лицо. Дерт растянулся поперек ее ног. Макс сумел устоять на ногах. "Машина отделение, Мак!» — крикнул я. «Сбавь обороты до малого вперед!» Дженни пошевелилась, потом заворочилась и посмотрела на меня диким взглядом. Я думал, она закричит. Но Дженни взяла себя в руки, ощупала голову и сказала, «Должно быть, ударилась, когда падала». Она села, отбросив с лица мокрые волосы. Берт застонал. «Что с тобой?» — спросила Джанни. «Рука!» «Ой, помогите!» Кажись, сломал. Движок сбавил обороты. Я направил яхту к пляжу. И когда мы были под ржавой кормой триковой, велел Маку глушить мотор. Потом я пробрался на нос и бросил якорь. Вид у Айлин Мор был такой, словно ее потрепало тайфуну. Но мачты стояли, и привязанная к корме резиновая лодка оказалась неповрежденной. Серьезный ущерб понесла только рубка. Тенка, выходившая на левый бор, была продавлена, все стекла побиты. — Как твоя рука, Дэрт? — спросил я. Он поднялся и привалился к сломанному штурманскому столику. — Ничего страшного. Дженни улыбнулась. «По-моему, нам здорово повезло», — сказала она и чмокнула меня в щеку. «Ты лучше моряк на свете, дорогой. А теперь пошли вниз. Там должна быть сухая одежда, да и повязки надо наложить, а то мы все порезаны». Только теперь я увидел кровь у нее на шее. Под палубой царел ералаш. Все, что могло оторваться, оторвалось. Койки слетели с креплений, фонари и посуда побились, ящики открылись. Но здесь было сухо. легкие и прочные рангол от Мор выдержали напор. Мы были на плаву и не нахлебались воды. Тогда мы зализывали раны, Макс спустил резиновую лодку. Мы бросили в воду второй якорь, закрепив и нос, и корму Айлен Мор, потом пошли на веслах к Триколе. Ее корма едва касалась воды, волны разбивались о нижней лопасти винтов, руль порежел от ржавчины, да и корпус тоже. Проход плотно лежал на галичном пляже и имел крен на правый борт около 15 градусов. Невероятно, но он не переломился, и корпус не был поврежден. Два носовых якоря зацеплены за обрамлявший пляж дикие утесы, кормовые тоже закреплены. Один за невысокий риф, второй лежал на дне, цепь уходила в воду. Мы обогнули корму. С голых бортов не свисало ни одного конца. Пристать к пляжу означало рискнуть резиновой лодкой. И мы вернулись на элен мор за тонким линием, по которому я и забрался на Триколу рядом с ржавой трехдюймовкой. Ржавчина покрывала все кругом, хлопьями летела из-под ног, Но палубный настил казался прочным.